Глава двадцать пятая Драка Лера, сидя у барной стойки, продолжала незаметно наблюдать за комиссаровым. Он рассказывал ей о своей яхте, но взгляд у него слегка помутился, а движения стали беспорядочными. «Хочешь прокатиться?» — воскликнул он вдруг. «Прямо сейчас! Могу устроить!» «В другой раз!» — ответила девушка. «Поздно уже!» «Тогда идём танцевать!» Костя схватил Леру за руку и резко дёрнул на себя, едва не уронив со стула. От возмущения она на миг лишилась дара речи. На площадке продолжалось веселье, гремела музыка, разгоряченные ребята прямо в одежде бежали купаться в море, но Лере танцевать совсем не хотелось. Костя же упрямо тянул ее за собой. «Отпусти!» — возмущенно приказала она. «Ты что себе позволяешь?» «Да я просто хочу побыть с тобой!» — ответил он и странно усмехнулся. «Не хочешь танцевать? Меня тоже эта толпа уже порядком бесит. Но мы можем найти более укромное и тихое местечко. Идем со мной!» И он потащил ее прочь от пляжного бара. Лера уперлась. «Никуда я с тобой не пойду!» «Пойдешь!» — приказным тоном заявил комиссаров. Он рванул ее на себя и крепко обхватил руками. «Вот черт!» — пробормотала девушка. «Только этого не хватало!» а Комиссаров уже тащил ее за бар к темным лодочным сараям, не обращая внимания на попытки вырваться. «Максим!» — испуганно закричала Лера. «Светка!» Из-за грохочущей музыки ее никто не слышал. Она увидела Витьку Абрамова, который наблюдал за ними с довольной усмешкой. «Помоги!» — крикнула ему Лера, но Рыжий только скрестил руки на груди. Стало ясно, что ждать от него помощи бесполезно, и надо действовать самостоятельно. Больше не раздумывая, Лера со всей силы пнула комиссарова по щиколотке. Тот споткнулся, начал заваливаться прямо на нее, и они оба плюхнулись на гальку. Пока Костя барахтался, ища опору, Лера уже резво вскочила и помчалась обратно к бару. На перерез ей бросился Абрамов, но девушка, поняв это, выхватила из-под ног увесистый камень и на бегу швырнула в него. Рыжий едва успел увернуться. Костя, наконец, неуклюже поднялся, и, шатаясь, ринулся за ней. Внезапно откуда-то сбоку выскочил Дэн, схватил комиссарова сзади за шею и толкнул его на камни. Костя, падая, извернулся, ухватился за Дэна и с яростным рычанием врезал ему кулаком в живот, а затем, повалив за собой на гальку, еще дал ему в челюсть. Дэн слегка обмяк, а Костя, вскочив, снова рванул за Лерой. Абрамов тоже гнался за ней по пятам. Спасаясь от рыжего, Лера выбежала прямо на площадку. Комиссаров уже схватил ее сзади, но тут подскочил Максим и попытался оттащить его от сестры. В толпе послышались испуганные крики. Андрей Серегин, приятель Кости, вытащил из кармана телефон и с ухмылочкой принялся снимать все происходящее. Витька Абрамов наскочил на Макса сзади и ударил его кулаком в поясницу. Максим охнул от боли и выпустил Костю, но тут же развернулся и дал рыжему в зубы. Абрамов крякнул и схватился за лицо. Подскочившая Светка помогала Лере подняться, но тут опять налетел обезумевший Костя и, вцепившись в Лерины длинные волосы, резко потянул на себя. Девушка вскрикнула и с разворота вмазала ему по физиономии. С другой стороны его обхватил за пояс Дэн и начал оттаскивать назад. Комиссаров, сопротивляясь, вцепился в сарафан Леры. Раздался треск, и легкая ткань сарафана разошлась, открыв ужасный ожог. Кожа на спине девушки от лопаток до поясницы словно сплавилась в бугристый широкий рубец. В толпе кто-то охнул. Кто-то брезгливо поморщился. Светка поспешно обняла подругу за плечи, чтобы прикрыть ожог, а Дэн, наконец, отшвырнул комиссара в сторону. Тот врезался в барную стойку, и на голову ему с грохотом посыпались бокалы и бутылки с напитками. Серегин продолжал азартно снимать все на телефон. Абрамов снова сцепился с Максимом, к ним бросились другие парни, начали растаскивать дерущихся в разные стороны. Серегин, прекратив, наконец, снимать, помогал Комиссарову выбраться из обломков бара, и тут появились полицейские. Музыка резко стихла, началась суматоха, толпа редела на глазах. Светка схватила растерявшуюся Леру за руку, и девушки кинулись к воротам с пляжа. Отбежав подальше, они остановились, чтобы перевести дух, Лера придерживала на плече наполовину оторванную спинку сарафана. «Господи, позор ты какой!» — простонала она. «Будет мне урок на будущее». «Да расслабься, никто ничего не видел», — попыталась успокоить её Светка. «Все видели», — грустно вздохнула Лера. «А кто-то даже на видео снимал». «Ну и ладно, всё равно меня никто здесь не знает. Думаю, с этого вечера тебя будут знать все». «Это ты меня так утешаешь, что ли?» «И правда прости», — смутилась Светка. Я как-то не подумала. Лера натянула края разорванной ткани и связала их между собой двойным узелком. Подошел Максим. Он был вне себя от ярости. «Что это было, черт побери?» — зло спросил брат. «Действительно!» — спылила Светка. «Стоило мне отлучиться в туалет, как ты уже начал плясать с какой-то девицей!» «Я не об этом, а об этих уродах!» — рявкнул Максим. Светка испуганно замолчала. «Комиссаров и этот Витька подсыпали мне что-то в бокал, но я успела поменять напитки» сказала Лера. Вот у комиссаровой и сорвала крышу. «Так вот, чем они занимаются!» вылупила глаза Светка. «Наверняка какие-то наркотики. От Абрамова всего можно ждать». «Надо было посильнее ему врезать», прорычал Максим. «Ничего, еще встретимся. И с этим богатеньким хлыщом тоже». «Не вздумай!» обрывала его Светка. «Ты не знаешь его родителей. Это самая богатая семья во всем городе». «И что, теперь им все дозволено?» «Если вы перейдёте им дорогу, неприятности будут у вас. Лучше забыть о том, что случилось, и держаться от Кости подальше». «Вот уж дудки!» — сказал Максим. И мы так теперь неприятностей хватит», — заверила Журавлёвых Светка. «Видели, как Костю полицейские утаскивали? Он еле ногами перебирал». Дэн ему славно врезал, — мрачно усмехнулся Максим. «Если они так богаты, его сразу отпустят», — сказала Лера. «Но при этом сообщат родителям, а уж они ему устроят, поверь». Папаша у него настоящий зверь. Я однажды слышала, как он на костью орал. Комиссаров стоял красный, как помидор. Короче, забудьте о них, — подытожила Светка. Они ещё своё получат. Ладно, чего там?» Горис намахнула рукой Лера. «Забудем. Только маме ничего не говорите, а то она нас с территории пансионата вообще больше никуда не пустит». «Это верно», — хмуро согласился Максим. «Надеюсь, у меня на физиономии синяков не останется?» «А где Дэн?» — спросила вдруг Лера. «Наверное, там остался», — пожала плечами Светка. «Мы же хотели провести его в пансионат. Сидите здесь, я сейчас его найду», — сказала Светка и убежала. Лера и Максим молча переглянулись и одновременно тяжело вздохнули.